341. «Пиши. С устранением средостения связь получается прямая. Я мог бы всегда говорить, даже помимо воли твоей, но ценно слияние, но не подчинение. Подчинение всегда временно и вызывает реакцию. Слияние же постоянно идет усиливаясь. Подчиняется раб». Потому говорится о сыновстве и слиянии сознаний, и при том добровольном. Но для слияния нужна отрешенность от себя. Завет мой, отвергнись себя и следуй за мной, остается в силе. Но отрешение в духе. Многие искали в теле, но не преуспели, ибо нарушили закон. Тело дано для жизни на земле и полного подчинения воле, но не истязание, ибо требует внимания и заботы. Зачем ненавидеть плоть и материю, когда и то, и другое даны для уявления мощи огня духа? Огонь духа всегда уявляется в материи трех планов, и без материи уявиться не может». Даже на планах, находящихся над тремя, высшие огни проявляются в материи низших, в материи огненных ее градаций. От материи не уйти. Говорилось о гармонии с беспредельностью. Теперь скажем о гармонии с материей, ее огненной сущностью. Что такое подчинение материи воле как негармоническое слияние сознания с ее сокровенной огненной сущностью? Мыслью можно поднять предмет с Земли. Как? Сочетая сознанием огненным с огненными частицами материальной сущности предмета. И высший огонь сознания или духа регулирует магнетическое состояние комбинации частиц или атомов предмет-составляющих. Тот, кто может подняться на воздух, восхитив материю собственного тела, Тот может сделать тот же опыт и с материальным предметом. Но надо учиться посхищаться духом, то есть устремляться от земли ввысь. Всякое устремление в мир высший полезно, и владыка есть фокус устремляющий.